Глава шестнадцатая Я вскинул винтовку, пытаясь навести ее на подрагивающую голограмму богомола. Массивный ствол ходил ходуном, никак не желая успокаиваться в моих неумелых руках. Палец судорожно скользнул на спусковой крючок. — Куда жмешь недоумок? — взрывел папа, чуть не подпрыгивая от негодования. — Сначала предохранитель сними, а потом уж стреляй. Я судорожно зашарил глазами по затвору, пытаясь сообразить, «Где там этот чертов предохранитель?» «На правой стороне ствольной коробки кнопка», — вздохнул Ручков, теряя терпение. «Боже, откуда вас столько таких берут?» «Ага, вот она». Я нажал на кнопку и снова вскинул винтовку, прижав приклад к плечу. Спасибо экзоскелету, он взял нагрузку на себя. Зловещий красный прицел по-прежнему скакал на груди голографического насекомого, никак не желая успокаиваться. «А теперь плавно жми на спуск», — скомандовал сержант. «Помни, это тебе не барышню в клубе за задницу щупать. Тут аккуратность нужна». Я глубоко вдохнул, затаил дыхание и мягко потянул крючок. Грохот выстрела едва не оглушил, плечо дернулось от отдачи. Но, о, чудо! Разрывная пуля врезалась точно в грудь насекомого, расплескав ошметки плоти и брызги ядовитой крови. Обломки хитина голографическим веером разлетелись в стороны. «Недурственно, мажор!» — процедил сквозь зубы рычков — С первого раза почти в молоко. Еще девяносто девять таких попаданий. И, глядишь, из тебя выйдет толк. Я с облегчением опустил винтовку, чувствуя, как взмокли ладони. На боку приклада тут же вспыхнул индикатор, отобразив оставшийся боезапас и режим ведения огня. Забавная штучка. Так, болезненно, и теперь слушай. Сразу же отобрал у меня оружие папа. Эта игрушка у нас зовется ШАВС-5, штурмовая автоматическая витовка Сормова. Малышка с компьютерным прицелом, лазерным дальномером и системой корректировки траектории пули. Основное стрелковое оружие наших доблестных ВКС и армии планетарной обороны. Рычков вздохнул, и любовно провел ладони по стволу, и в его глазах вспыхнули ностальгические исхорки воспоминаний. Сто выстрелов в магазине. Калибр 5,45 мм. Начальная скорость пули 1700 м в секунду. Убойная дальность 2 км. предельное четыре с половиной. При стрельбе короткими очередями не дает осечек даже в полной грязи и пыли. В общем, наша гордость. Правда, в руках таких вот недоносков, как ты, может превратиться в опасную игрушку. Поэтому слушай внимательно. Инструктор подошел вплотную и ткнул пальцем в затвор. Вот эта кнопка, как то уже, наверное, хотя я не уверен, понял, переводит режим стрельбы одиночным Короткими очередями, по 3-10 патронов, количество выбираешь сам, и, наконец, непрерывным огнем. Учти, в последнем случае ты за полминуты израсходуешь весь магазин. Как закончатся патроны, меняя обойму на полную. Видишь зеленый индикатор на ней, значит полная. Как только я хотя бы один патрон достаю, цвет начинает меняться на светло-зеленый. Соответственно, когда обойма пустая, планка будет светиться красным. Наличие боезапаса также дублируется такими же цветовыми индикаторами на самом оружии. Все это сделано для таких имбецилов, как ты. Главное, чтобы ты у нас не страдал еще и дальтонизмом. И чтоб без команды огонь не открывал, понял? Я машинально хивнул, пытаясь ухватить поток инструкций. А Рычков уже активировал для меня следующую мишень. Теперь учимся метко целиться, студент. Ибо тот самый одиночный пристрелочный выстрел очень важен. потому как все последующие пули, если винтовка находится в режиме «привязанный огонь», следует строго за первым, как бы ни ходил ходуном в твоих тоненьких аристократических ручках в этот момент ствол. Это не значит, что нужно поворачивать винтовку на 90 градусов. Это так не работает. Оружие и сенсорный прицел все это время должен быть направлен на цель. Огонь. Голографическая мишень Богомола в этот момент дернулась и начала прыгать то вправо, то влево. Я нажал на спусковой крючок, сумев таки зацепить насекомое, ранив в одну из лап. «Оружие находится в упомянутом мной режиме?» — задал вопрос папа. да сержант!» — крикнул я, скосив взгляд на информационную панель ствольной коробки. «Тогда короткой очередью. Огонь! Огонь!» Прогремела первая короткая очередь, и голограмма Богомола, несмотря на то, что я уже не прицеливался, разваливается на части под трассой пуль. Краем уха я услышал, как Рычков одобрительно хмыкнул. Вторая очередь после пристрелочного о последующей мишени — та же история. Третья по какому-то жуку-перероску, возникшему совсем рядом со мной, и пули уходят мимо, так как я от неожиданности сильно повел стволом. «Не дергайся ты, мать твою!» — тут же заручал папа. «Души ровнее. От того насколько ты будешь хладнокровен в бою с этими тварями, зависит, скушают они тебя или нет». Причок к прикладу плотнее прижимай. И следи за центровкой мушки в прорези прицела. Это главное. Я собрался, уже понимая, что мишени в тире могут возникнуть в любом месте, в любом виде, и двигаться будут с разной скоростью. Следующие несколько серий коротких очередей взорвали их в клочья. Рычков скупо кивнул, заметив, как я начинаю входить во вкус, и практически перестал делать ошибки. Я же, довольно ухмыляясь, Ждал, какие слова одобрения найдет старший сержант, если у него в словарном запасе они вообще существуют. Все, хорош. Оборвал мой энтузиазм папа, решив, что лучшей наградой будет уже то, что он не даст мне очередную затрещину. С винтовкой разобрались. Теперь давай осваивать доспехи. Помнишь, как его активировал? Приложив большой палец к сенсору на груди. Так же будешь его и снимать. Услышав шум и вознюю в рядах своего взвода, Сержант ненадолго отвлекся и послал матом слишком уж разговорчивых. «А ну-ка заткнуться! Думаете, вы все знаете и умеете, без бестолочи? Инструктаж для всех, а не только для мажора!» После этого снова обернулся ко мне. «Надевай перчатки и сферу. Все кнопки активации на нагрудной панели. Соображай быстрее, Васильков!» Тир в этот момент уже полностью был наполнен грохотом выстрелов и лязгом затворов. «Система управления интуитивная». — бубнил Ручков. — Двигайся, как обычно. Сервоприводы сами распознают команды твоих мышц и усилят импульс. Пошевели для начала руками. Во, видишь, как это работает? Бронированные манипуляторы со скрежетом приходят в движение. Я неосторожно взмахиваю рукой, и кулак проделывает стремительную дугу, едва не впечатав старшего сержанта в стену. «Полегче — Полегче! — воскликнул папа, едва увернувшись. — Не забывай, что теперь ты намного сильнее. Так что двигайся плавно, без рывков. Ощути мощь брони, слейся с ней. Экзоскелет Ратник-200 работает, как твоя вторая кожа. Считывает биотоки мышц, повторяет каждое движение, но с многократным усилением. Я сделал несколько уверенных шагов и взмахов. Сервомоторы мягко отозвались, двигаясь синхронно с моими конечностями. Чажесть брони почти не ощущалась, как будто я в самом деле облачился в какой-то фантастический силовой доспех из -за аниме. Признаюсь, это даже начинало затягивать. — А как тут с защитой, сержант? — полюбопытствовал я, осмелев. — Броня-то хоть надежная? — Пластины из немедийской стали, — ухмылился Ручков. — Бронебойные пули с близкого расстояния, конечно, не выдержат, но от когтей жвал мелких тварей укроют. Хотя, если честно, мелких на Новгороде четыре немного, так что в любом случае верти глазами на 360 и близко их к себе не подпускай. Я начал шагать. а потом и вовсе бегать вдоль стен, привыкая, как за скелету. Кроме меня, никто из присутствующих, знающих о броне и много раз носивших ее на себе, моему примеру не последовал. Более того, многие усмехались и шутили, наблюдая, как я ношусь, как угорелый по залу. Но я не обращал на ухмылки никакого внимания, поглощенное обучением азам управления этой новой техникой. «Ничего так, действенная вещица». «Васильков, твою мать, прекрати играться!» Старший сержант уже было собирался вернуть меня в строй, чтобы перейти к инструктажу по гранатам и остальному вооружению и амуниции. Как неожиданно дверь оружейки с шипением отъехала в сторону, и на пороге появился офицер. Черные очки искусственного зрения недобро сверкнули, впившись прямо в меня. Я похолодел, мгновенно узнав вошедшим того самого лейтенанта, с которым дерзко сцепился час назад в штабе. Вот так встреча. «Бойцы, смирно!» — Старший лейтенант Свиблов! — рявкнул папа, вытягиваясь в струнку. — Командир первого штурмового взвода! Все подошли и слушать сюда! Лейтенант неторопливо вышел на середину оружейки, сцепив руки за спиной. Обвел нас цепким оценивающим взглядом, задержавшись на мне чуть дольше положенного. Его губы дрогнули в едва заметной усмешке, но тут же вновь сжались в жесткую линию. — Вольно, сержант! — бросил он, небрежно отмахиваясь. — Доложите обстановку. Рычков мгновенно отчеканил, бесстрастно глядя перед собой. — Провожу инструктаж по штатному вооружению и снаряжению. Довожу до личного состава боевую задачу. Подготовка к выходу завершена на 70%. Через 20 минут взвод будет полностью экипирован и готов к выдвижению. Свиблов молча кивнул, хищно прищурившись Легким движением лейтенант активировал голографическую панель и, подойдя к ней вплотную, размернул в воздухе объемную карту местности. Яркие метки на ней обозначали нашу базу, окруженную периметром, а также точку предстоящей высадки. «Значит так, бойцы», — процедил Эйфенант, скупо роняя слова. «Некоторое время назад наша разведгруппа обнаружила крупное скопление богомолов в квадрате 15А. По последним данным, там находится новое логово их матки со всем своим выводком. Наша задача — ликвидировать гнездо до того, как твари распадятся и начнут терроризировать всю округу. Сыблов увеличил масштаб изображения, приблизив отмеченную алым зону. Над панелью всплыла объемная голограмма кошмарного, уродолевого существа, гигантской самки-богомола. Плоская приплюснутая башка с посеточными глазами, мощные зазубренные челюсти, ощутившиеся шипами конечности и огромная, просто безразмерное брюхо. Меня аж передернуло от омерзения. Так вот ты какая, мамаша Богомол. Не вздумайте недооценивать этих насекомых, — продолжал между тем лейтенант Свиблов, сверляна с тяжелым взглядом из-под своих электронных очков. Хитин толщиной с палец, жвала, как ножи мясника, и клешни, отрубающие конечность с легкости секатора, которым вы ровняете кустарник в вашем загородном особняке. Тут Свиблов осекся, усмехнувшись собственным словам «Ха-ха-ха! Откуда стоящим перед ним штрафникам знать о тонкостях ландшафтного дизайна собственного загородного коттеджа?» «По этого хмылки, а также по манере говорить через губу, я предположил, что этот человек не с простой семьи, что он тогда забыл на Новгороде в штрафном батальоне. Впрочем, а я что здесь забыл? Плюс скорость, с которыми богомолы владеют этими клешнями», — между тем продолжал говорить лейтенант, «так что не зевать и палить на поражение». Иначе в момент распотрошат. Свиблов ткнул пальцем в голограмму, указав на уязвимые точки. — Бить строго в тело и голову, — отчеканил он. — Только так можно быстро завалить эту дрянь. На все остальное, отлетевшие ноги, клешни крылья, они просто чихать хотели. Ясно, излагаю. — Так точно, — ответил нестройно взвод. — Так точно, господин лейтенант, — тут же поправил нас папа. — Еще раз. «Так точно, господин лейтенант!» — повторили тридцать с лишним человек более громко и четко. Свиблов удовлетворенно кивнул, провел ладонью над голопанелью, сворачивая изображение. «Десант производим по стандартной схеме», — скупо бросил он, поворачиваясь к старшему сержанту и остальным командирам отделений. «Какая-то стандартная схема, как будто я знал, что это такое». В это время свыблов смирил меня долгим, многозначительным взглядом поверх черных очков, Дескать, не думай, что я забыл про нашу беседу в приемной полковника. Поквитаемся еще птенчик. Вот это я попал. Мало того, что мне в скором времени предстоит сражаться с жуткими тварями, так еще и командует этим безумием офицер, который меня тихо ненавидит. О таком веселье я точно не мечтал. Толик ободряюще хлопнул меня по плечу. — Ты что, это изменился в лице, друган? — подмигнул он. «Уж больно эти электронные глазенки у нашего командира недобрые», — хмыкнул я. «Кстати, что у него за очки такие хитрые?» «Это технозрение», — ответил Толян. «У немногих такой гаджет. У тех, кто это может финансово себе позволить. Хитрая электроника. сканируется вокруг, выводит данные. Очень удобно в бою. Впрочем, даже если бабки есть, хрен где достанешь». Между тем Свиблов медленно обвел тяжелым взглядом, Наши напряженные полные ожидания лица. Сделал драматическую паузу, явно наслаждаясь моментом. «Ну что, господа бандиты?» Процедил он сквозь зубы, едва шевеля губами. «Суровое испытание предстоит нам сегодня. Протащимся с вами сквозь это зеленое пекло навстречу монстрам». Лейтенант сделал эффектную паузу и обвел нас колючим, как мне показалось, презрительным взглядом. «Сегодня вам выпала уникальная возможность — искупить свою вину перед империей. Если повезет, смыть позор штрафника своей доблестью. Не знаю, на что вы там рассчитываете, но имейте в виду, приказ должен быть выполнен. Либо победа, либо могила. Третьего не дано. Так что смотрите у меня. Чуть что не так, лично шкуру спущу». Его слова вызывали во мне смутную тревогу и дурные предчувствия. Я стиснул зубы. Этот на смерть пошлет и даже своим электронным глазом не моргнет. С такими командирами врагов не надо. Быстрее богомолов в могилу загонят. — Ты меня услышал, боец? — прошипел Свиблов, перившись прямо в меня не взором, похоже заметив в моих глазах ответное презрение. — Я сказал, ты сделал. Быстро и четко. Это ясно? — Так точно. — процедил я сквозь зубы, тискивая рукоять винтовки Великолепно! — — осклабился Свиблов, отворачиваясь от меня и обращаясь к Рычкову. — Продолжайте инструктаж, сержант. Выдавайте боеприпасы. Времени в обрез. Выступаем через сорок пять минут. Бросив на меня последний многозначительный взгляд, лейтенант решительно развернулся и чеканя шаг вышел из помещения. — Так, пошевеливаемся, бабуины! — рявкнул папа, обводя строй тяжелым взглядом. — Слыхали, что господин лейтенант сказал? — Штрафники засуетились, торопливо рассовывая по подсумкам гранаты и обоймы. Над строем повисла напряженная, почти осязаемая аура обреченности пополам с яростным возбуждением. Бессознательно копируя остальных, я принялся судорожно запихивать магазины в разгрузку. В голове при этом вихрем проносились обрывки мыслей. Словно вспышка в ночи меня вновь пронзила страшная догадка. Слова из письма. Те самые, что я совсем недавно расшифровал. «Убийца рядом с тобой». Сначала списал это на свою паранойю и действие препаратов. Но мысль об этом не отпускала. Похоже, крестный действительно пытался меня предупредить. Если это так. Кто-кто же засланный киллер? Лейтенант Свиблов? Уж больно рьяно он меня возненавидел с первой секунды. Да и намеки его прозраще некуда. Или сержант Рычков? Тоже вариант. Мой взгляд лихорадочно заметался по лицам сослуживцев. Скорее всего, Стасик, который и сейчас не сводит с меня глаз и улыбается своим беззубым ртом. Он же пытался прирезать меня еще там, на транспортнике. Тогда, если бы не Толик, то миссия его уже бы была выполнена. Переводя взгляд с одного штрафника на другого, я наткнулся на пустые глаза Мэри. «Черт, может и она...» — пронеслась у меня шальная мыслишка. «Почему нет?» Эта девчонка перерезала штык-ножом целое отделение... «А может и кроха», — повернулся к великану-новгородцу. «Этот вообще шею свернет за одну секунду. Да ну, бред. Хотя кто его знает?» «Тут у каждого второго рыло в пушку. Эти отморозки за лишнюю пайку удавятся. Не то, что за обещанный гонорар или амнистию». Липкий страх сдавил сердце ледяными тисками. «Вот же влип!» «Это даже хуже джунглей с монстрами. Там хоть знаешь, откуда ждать отвоха, а тут...» и велись, Васильков!» — гаркнул над самым моим ухом старший сержант Рычков, вырывая меня из нервных размышлений. «Ты чего там в облаках витаешь? А ну, бегом на построение! Время, время! Все уже на плацу! Бегом, идиот!» От его криха я отмер и судорожно заозирался по сторонам, пытаясь сообразить, что происходит, и почему оружейка так быстро опустила. «Есть старший сержант!» Отчеканил я, подогнанный пинком под зад папой, вылетая в коридор.